И увидел я другого зверя, восставшего из песка, и были у него два рога, похожих на агнчие. Но в пасте сверкали клыки, и изрыгал зверь пламя, как дракон. И светился зверь огнём и жаром, и шипел по-змеиному». Оранжевая католическая Библия. Он называл себя проповедником, и среди жителей Аракиса Распространился сверхъестественный страх, что это вернулся из пустыни, считавшийся умершим Муаддип. Он мог остаться в живых, ибо кто из смертных видел воочию его мертвое тело? Да и кто вообще видел тела людей, которых взяла пустыня? Но все-таки, неужели это Муаддип? До сих пор не нашлось ни одного старца, который выступил бы вперед и сказал: да. Это Муаддиб, я видел и узнал его. И все же. Как и Муаддиб, проповедник был слеп. Его пустые и чёрные глазницы были обезображены шрамами от ожогов, причиненных огнеметом для выжигания камней. Его голос был грубоватым и надтреснутым. Одно звучание его трогало неведомые струны в глубине души любого человека и взывало к истине. Многие заметили это. Проповедник этот был страшно тощ. Лицо его было изборождено морщинами, а волосы белые отсидены. Но такое бывало со всеми, кто подолгу жил в пустыне. Пусть каждый сын пустыни посмотрит на себя. Ему не нужны будут другие доказательства. Однако был и еще один предмет спора. У проповедника был провожатый, молодой парень Фримен, который утверждал, что работает у слепца за плату. Никто не знал, из какого он ситча. Некоторые спорили, что Муаддиб, способный прозревать будущее, не нуждался в поводыре, который мог понадобиться ему только в минуты отчаяния и тоски. Им возражали, видимо, это время наступило, и теперь великому Муаддибу нужен поводырь. И это знали все. Однажды зимним утром проповедник появился на улице Харакина. Загорелая, переплетённая темными венами рука его лежала на плече молодого поводыря. Этот поводырь, который называл себя Саном Тариком, вел своего подопечного по кремнистой пыли с живостью и ловкостью истинного жителя пустыни, который мгновенно замечает любое препятствие. Люди заметили, что проповедник носит поверх конденс костюма обычную бурку. Такие бурки делали в отдаленных ситчах пустыни по старинному образцу. Одет проповедник был отнюдь не врубище, рубище, которое столь часто носят в наши дни бродячие фанатики. Нософильтры, через которые под одежду подавался увлажненный выдох, были заплетены в косу невиданного черно красного цвета. Маска костюма, закрывавшая нижнюю половину лица, была заткана зеленым полотном с отметинами песчаных бурь пустыни. Всем своим обликом проповедник производил впечатление пришельца из прошлого Дюны. В то утро, когда улицы были заполнены толпами, многие заметили слепца. Трудно было не обратить внимание на это шествие. Слепой Фримен был необычайной редкостью. Закон Фрименов отдавал слепых во власть Шайхулуда. Буква этого закона, хотя его уже не столь ревностно почитали в «Мягкие Новые времена», когда на планете наступило изобилие воды, осталось, тем не менее, неизменной. Слепец должен стать даром Шайхулуду. Незрячих выводили в пустыню, где их пожирали большие черви. Когда это бывало сделано, а предания о таких событиях существовали во всех городах, то слепых забирали самые большие черви. Их называли «старцами пустыни». Таким образом, слепой на улице возбуждал немалое любопытство. И свидетели останавливались, чтобы поглазеть на странную пару, шествующую по улице. Парню-поводырю было на вид около 14 стандартных лет. На нем был модифицированный конденс-костюм. Лицо оставалось открытым для иссушающего ветра пустыни. У поводыря были тонкие черты лица, синие глаза, затуманенные специей. Небольшой вздернутый нос и наивное выражение глаз, отражающее полную невинность, которая в юности служит отличной маской цинизма. Противоположность по водырю слепой шел вперед широкими шагами человека, который за долгие годы жизни привыкли бы ходить пешком, либо ездить на песчаных червях. Голова его была высоко поднята, а шея была почти неподвижна. Весьма характерная для слепых осанка. Шея его сгибалась только когда проповедник поворачивал голову в сторону интересующего его звука. Рассекая толпу, странная пара проследовала к огромным ступеням, ведущим к громадному сооружению — храму Алии, достойному сопернику убежища пола. Поднявшись по ступеням, проповедника и его юный поводыри, остановились на третьей площадке — где паломники, совершавшие хадж, ожидали утреннего открытия гигантских ворот. Проемы этих ворот с лихвой хватило бы на постройку в нем самого величественного из храмов древних религий. Говорили, что пройдя через эти ворота, душа паломника уменьшалась до размеров пылинки, способной пройти на небо сквозь игольное ушко. На краю третьей площадки проповедник оглянулся, словно мог своими пустыми глазницами видеть праздную толпу обитателей города. Некоторые из них были одеты в искусную имитацию конденс-костюмов, сшитую из декоративной ткани. Проповедник видел паломников, только что сошедших с космического корабля, а теперь ожидавших, своей очереди, припасть к святыне, чтобы обеспечить себе место в раю. На площадке было весьма шумно. Здесь толпились последователи духовного культа Махди с живыми ястребами, приученными издавать зов к небу. Между паломниками сновали продавцы еды, громко предлагавшие свой товар. Продавалась здесь и всякая всячина. Торговцы изо всех сил старались перекричать друг друга. Один торговец предлагал одежды, к которым прикасался сам Махди. Другой продавал флаконы с водой из Ситча-Табр, где жил Муаддиб. В разноголосном гомоне толпы сотни диалектов галака смешивались с гортанными звуками языков внешних миров, покоренных империй. Выделялись яркие одежды гимнастов и плясунов с Лакса, показывавших свое искусство. Встречались худые и изможденные, полные и одутловатые лица. Слышалось шарканье тысяч подошва рубчатые плиты площадки. Периодически Гомон покрывал пронзительный крик исступления. Муа-Дип! Прими восхождение моей души! О, ты, присный Богу, прими мою душу, Муа-Дип! Два бродячих актёра в толпе за несколько монет разыгрывали сценку из популярного диспута между правоверным и Склонив голову, проповедник внимательно слушал шутовскую перепалку. Актеры, городские жители средних лет, усталыми голосами обменивались репликами. По требованию проповедника, водыря писал их внешность. Артисты выглядели нелепо и неуклюже в своих мешковатых одеждах. даже отдаленно не напоминающих строгие конденс-костюмы пустыни. Но даже эти просторные лохмотья не могли скрыть их нездоровых, отечных тел. А Санта-Рик нашел это забавным, однако проповедник строго упрекнул его за это. Один из актеров, игравший роль Леанд Граха, заканчивал свою реплику. «Ба! Ухватить вселенную может лишь чувствующая рука!» «Именно эта рука приводит в движение твой драгоценный мозг и все, что он производит. Ты увидишь, что ты сотворил. Ты сам станешь чувствующим только после того, как рука сделает свое дело». Публика зааплодировала. Проповедник втянул ноздрями воздух, и нос его ощутил богатейшую палитру запахов. «Дешевая синтетика плохо скроенных костюмов». Разнообразные духи дезодоранты, кремниевая пыль пустыни, дух незнакомой экзотической пищи и аромат курений, которые возожгли тем временем в храме Алии. Эти курения по строго рассчитанной траектории растекались по площадкам гигантской лестницы. Мысли проповедника словно в зеркале отразились на его лице. «Мы дошли до этого. Мы — Фримены». По толпе на лестнице и площадках прошло какое-то движение. У подножия лестницы появились песочные танцоры. Две трети из них были связаны друг с другом толстыми веревками. Они танцевали свой танец уже много дней, дойдя до последней ступени экстаза. Они неистово дергались и извивались в такт таинственной музыки. На их губах пузырилась пена. Рейджа, бегая взад и вперед, увлекала за собой остальных веревками, словно кукол в театре марионеток. Одна из этих кукол внезапно пришла в себя и остановилась. Вся толпа в нетерпении замерла. Все знали, что сейчас произойдет. «Я видел!» — громко вскричал пришедший в себя танцор. «Я видел!» Дико вращая глазами, человек пытался удержаться на месте, изо всех сил сопротивляясь натяжению веревок. «Там, где простирается этот город, будут пески!» Ответом был громкий хохот зрителей. Смеялись даже новые паломники, только жаждущие обращения и просветления. Это было слишком для проповедника. Он поднял вверх руки... и крикнул голосом, которому позавидовал бы погонщик песчаных червей. «Тише!» Площадь послушно замерла при этом громовом кличе. Проповедник простер худую руку по направлению к танцорам. Толпу охватило жуткое чувство того, что слепец отчетливо их видит. «Вы что, не слышали этого человека? Вы все богохульники и идолопоклонники, все!» «Религия Муаддиба — это не сам Муаддиб. Он отвергает идолопоклонство и отвергает вас. Вы будете погребены песком». Сказав это, он опустил руки, положил ладонь на плечо поводыря и сказал, «Уведи меня из этого места». Неизвестно, что именно подействовало на толпу. Словали проповедника «Он отвергает идолопоклонство и отвергает вас». или нечеловеческая, сверхъестественная интонация, которой могли научить только бины и Гессерит. То был голос, который источал едва заметные, но оттого не менее мощные флюиды. Возможно, сыграл роль мистический орел храма, где жил, дышал и ходил Муаддиб. Но из притихшей толпы раздался трепетный голос, полный религиозного благоговения. «Неужели это сам Муаддиб вернулся к нам?» Проповедник остановился, открыл сумку, висевшую под буркой, и извлёк оттуда то, что немедленно узнали стоявшие поблизости от него. Это была высушенная в знойных песках человеческая рука. Такие напоминания о бренности человека частенько находили в пустыне. И люди считали, что это сообщение шайху Шайхулуда. Эта рука была иссушена и сжата в кулак. С противоположной стороны — виднелась выбеленная солнцем и зноем кость, изборожденная песчаными бурями. «Я принес руку Бога! Это все, что я принес!» Громовым голосом воскликнул проповедник. «Я говорю от имени Длани Божьей! Я проповедник!» Некоторые подумали, что это была рука Мадиба, но другие были как громом поражены, ужасным повелевающим голосом. Вот так Аракис узнал имя этого человека, которое он пожелал сказать. Но то был не последний раз, когда народ слышал этот голос.